Глава 13. Не было в мире существа счастливее миссис Найтли во время этого краткого пребывания в Хартфилде. С утра, взяв с собой пятерых детей, она отправлялась по старым знакомым. Вечером же обсуждала с отцом и сестрою то, что делала утром. Ей одного лишь не недоставало, чтобы дни не чуть-чуть замедлили свой бег. Это было полное... но быстротечное блаженство. Вечера они реже отдавали друзьям, чем утро. Но все же один из вечеров, притом рождественский, им неизбежно предстояло провести вне дома. Миссис Уэстон слышать ничего не хотела. Один раз они должны были отобедать в Рэндалсе. И даже мистер Вудхаус, желая поддержать компанию, склонялся к мысли, что это возможная вещь. Как добраться туда всей компанией? Вот вопрос, который он, будь на то его воля, возвел бы до непреодолимой трудности. Но так как карета и лошади его зятя уже находились в Хартфилде, то вопрос остался вопросом и только, притом довольно простым. Более того, Эмма сравнительно быстро убедила его, что в одной из карет найдется, вероятно, место и для Гарриет. Гарриетт, мистер Элтон и мистер Найтли, как ближайшие друзья дома, званы были тоже. Съехаться предполагалось рано и малым числом, руководствуясь превыше всего вкусами и привычками мистера Вудхауса. Вечер накануне знаменательного события, а обедать в гостях 24 декабря было для мистера Вудхауса событием весьма значительным, Гарриетт провела в Хартфилде и пошла домой с такой сильной простудой, что когда бы не ее настоятельное желание верить себя по печени миссис Годдард, Эмма ни за что не отпустила бы ее. завтра Эмма пошла ее проведать и обнаружила, что ей не суждено ехать в Рэндаллс. У нее была лихорадка, сильно болело горло. Встревоженная миссис Годдард не отходила от ее постели и подумывала о том, чтобы призвать к ней мистера Перри, а сама Гарретт была слишком больна и слаба, чтобы противиться приговору, что ей нельзя воспользоваться заманчивым приглашением, хотя и не могла говорить об этом без горьких слез. Эмма посидела с ней сколько могла, ухаживая за нею, когда миссис Годдард по необходимости отлучалась, старалась ободрить ее, живописуя, как удручен будет мистер Элтон, когда узнает о ее болезни. и, наконец, ушла, оставив ее утешаться приятным сознанием, что без нее званый обед будет ему не в радость, да и всем будет ее не доставать. Едва только отошла она на несколько шагов от двери миссис Годдард, как явно направляясь к упомянутой двери, ей повстречался мистер Элтон собственной персоной. А когда они медленно шли вдвоем, беседуя о больной, мистер Элтон... Прослышав, что ей худо, поспешил к миссис Годдард навести справки и потом явиться в Хартфилд с последними новостями. Их нагнал мистер Джон Найтли, который возвращался из донуэла с двумя старшими сыновьями, чей румянец во всю щеку неоспоримо свидетельствовал о том, сколь полезно пробежаться по деревенскому свежему воздуху, и не оставлял сомнений, что с жареным барашком и рисовым пудингом к которым они теперь поспешали, расправиться в два счета. Далее все двинулись вместе. Эмма в подробностях описывала состояние болящей. Красное воспаленное горло, вся пышет жаром, слабый частый пульс и так далее. Она узнала от миссис Годдард, что Гарриет, к сожалению, очень подвержена подобным ангинам и часто внушает ей серьезную тревогу. Как вдруг Мистер Элтон, встрепенулся и с крайне обеспокоенным видом воскликнул: "Ангина? Не заразная, надеюсь. Надеюсь, без гнойных пробок. Вы еще не смотрел ее? Вам следует о себе позаботиться, не только о вашей подруге. Заклинаю вас не рисковать. От чего к ней не позвали Пэрри?" Эмма, которая, правду сказать, нисколько не разделяла сих преувеличенных опасений, умерила их сказав, что больная находится в опытных и заботливых руках, но предпочла, тем не менее, не рассеивать их до конца, а, напротив, слегка поддержать, дав им новую пищу, и вскоре, как бы переводя разговор на иную тему, прибавила «Какой сегодня холод! В такую стужу, того и гляди, пойдет снег!» Будь нынешний обед в другом доме и обществе, я бы, право, постаралась никуда больше не выходить и отговорила бы батюшку Но так как он уже настроил себя ехать, и сколько можно судить, не слишком чувствителен к холоду, то я не хочу ему мешать, зная тем более, каким это было бы огорчением для мистера и миссис Уэстон. А вот на вашем месте, мистер Элтон, я бы определенно сочла непогоду причиной не ехать. Вы, кажется, уже немного охрипли. А подумайте, как вам предстоит напрягать голос завтра, и сколь утомителен будет для вас этот день. Простая осмотрительность требует, по-моему, чтобы сегодня вечером вы остались дома и полечились. Мистер Элтон, казалось, не знал, что ответить. Так оно и было, ибо, с одной стороны, ему необыкновенно льстило внимание прекрасной дамы к его особе и не хотелось отклонять ее советы, а с другой, он немало не расположен был отказываться от визита в Рэндаллс. Однако Эмма, слишком занятая и увлеченная своими предвзятыми взглядами и замыслами, уже не могла беспристрастно слышать его или ясно видеть. Она удовлетворилась его невнятным подтверждением, что сегодня и правда холодно, очень холодно. И пошла дальше, радуясь, что избавила его от надобности ехать в Рэндаллс и дала взамен возможность целый вечер ежечасно осведомляться о здоровье Гаррия. «Вы правильно поступаете», — сказала она. «Мы принесем за вас извинения мистеру и миссис Уэстон». Но не успела она договорить, как услышала, что ее зять любезно предлагает мистеру Элтону воспользоваться его каретой, ежели одна погода служит ему препятствием, а мистер Элтон, не раздумывая, принимает его предложение. Всё решилось в одну минуту. Мистер Элтон ехал с ними... и никогда еще благообразное, полное лицо его не изображало такого удовольствия, никогда не сияло оно столь широкой улыбкой, а глаза не блестели таким торжеством, как в тот миг, когда он вслед за тем взглянул на нее. «Хм, странно», — размышляла она, — «предпочесть ехать в гости, бросив больную Гарриет, когда я нашла для него превосходную отговорку». очень странно. По-видимому, во многих мужчинах, особенно холостых, столь сильна тяга, даже страсть к званым обедам. Обед в гостях занимает столь почетное место среди их развлечений, занятий, обыкновений, едва ли не обязанностей, что все прочее перед ним отступает. Так должно быть обстоит и с мистером Элтоном. Превосходный молодой человек, Положительный, приятный, бесспорно, и очень пылко влюбленный в Гарриет, и, однако же, не в силах отказаться от приглашения на обед, должен во что бы то ни стало ехать, куда ни позовут. Странная вещь — любовь. Способен обнаружить у Гарриет быстрый ум, но не может ради нее разок отобедать в одиночестве. Вскоре мистер Элтон отстал от них, и Эмма, отдавая ему справедливость, Отметила, что имя Гарриет он произнес при расставании с большим чувством, уверив ее проникновенным голосом, что ранее, чем будет иметь удовольствие вновь с нею свидеться, непременно зайдет к миссис Годдард узнать, как чувствует себя ее прелестная подруга, и надеется принести добрые вести. Его прощальные вздохи и улыбки опять расположили ее в его пользу. Первые минуты прошли в полном молчании. Затем Джон Найтли начал: "В жизни не видывал человека, который так стремился бы произвести хорошее впечатление, как мистер Элтон. Старается прямо-таки в поте лица, особенно перед дамами. С мужчинами он держится просто и естественно, но когда надобно сделать приятное даме, все лицо его от усердия ходит ходуном". "Манеры мистера Элтона не безупречны", возразила Эмма, "но тому в ком есть желание сделать приятное, многое следует прощать, и многое прощается. Человека, который усердствует, располагая скромными средствами, я предпочту равнодушному совершенству. В мистере Элтоне столько предупредительности и доброжелательства, что их невозможно не ценить. — Это верно, — не без лукавства произнес, помолчав мистер Джон Найтли. — По отношению к вам в нем точно достает доброжелательство. Ко мне? — возразила она с изумленной улыбкой. — Не выображаете ли вы, что я имею честь быть его предметом? — Да, Эмма. Должен признаться, подобная мысль посещала меня, и если вы до сих пор о том не думали, то теперь рекомендую вам задуматься. — Мистер Элтон влюблен в меня? Что за нелепость? — Я этого не утверждаю, однако вам следовало бы хорошенько подумать, так это или нет. и вести себя соответственно. Я считаю, что вы своим поведением подаете ему надежды. Я говорю с вами как друг Эмма. Оглядитесь вокруг и проверьте, насколько ваши поступки отвечают вашим намерениям. Благодарю, но поверьте, вы ошибаетесь. Мы с мистером Элтоном добрые друзья, не более того. И она пошла дальше, втайне посмеиваясь, над недоразумениями, возникающими подчас, когда кому-то известны не все обстоятельства дела, над заблуждениями, в которые вечно впадают люди, чересчур уверенные в непогрешимости своих суждений, и не слишком довольная зятем, который мог вообразить, что она слепа, бестолкова и нуждается в чужих советах. Мистер Вудхаус столь твердо настроил себя на поездку в гости, что хотя холод крепчал, Мысль уклониться от нее, казалось, не приходила ему в голову. И точно в назначенный час он тронулся в путь в своей карете вместе со старшей дочерью, меньше других обращая внимание на погоду, сам девясь тому, что отважился ехать и, предвкушая, как этому обрадуется в Рэндальсе. Слишком всем этим переполненный, чтобы заметить холод, и слишком тепло укутанный чтобы чувствовать его. А между тем... холод завернул шуточный. К тому времени, как тронулась вторая карета, в воздухе закружились редкие снежинки, а небо нахмурилось так грозно, что при малейшем потеплении обещала очень скоро выбелить всю окрестность. Эми сразу бросилась в глаза, что ее попутчик пребывает не в лучшем расположении духа. «Приготовление и вылазка из дому в такую погоду» Необходимость пожертвовать обществом детей в послеобеденное время были злом или, по крайней мере, неприятностью, которая не вызывала у мистера Джона Найтли ничего, кроме досады. И всю дорогу до дома викария он изливал свое недовольство. Сколь же высоким мнением о собственной персоне надо обладать чтобы вытащить людей из дому в этакий денек и залучить к себе в гости. Должно быть, он считает себя неотразимым. Я бы не мог так поступить. не лепится Вот уже и снег пошел. Что за глупость из чистой прихоти лишать людей удовольствия спокойно сидеть дома? И что за глупость со стороны этих людей лишать себя такого удовольствия ради чьей-то прихоти? Ежели бы нам в подобный вечер пришлось покинуть теплый кров по зову «долго» или «дело», скуль тягостной сочли бы мы такую повинность, а тут, изволите ли видеть, Влечемся куда-то по своей воле, одетой, пожалуй, легче обыкновенного, без мало-мальски серьезной причины, вопреки голосу естества, который повелевает нам во имя верности наших взглядам и чувствам, сидеть дома самим и не пускать наружу других. Влечемся, изволите ли видеть, изнывать от скуки битых пять часов в чужом доме, где мы не скажем, и не услышим ничего такого, что уже не было бы сказано вчера, и не может быть вновь сказано завтра. уезжаем в ненастную погоду с тем чтобы возможно ехать назад по еще худшему ненастью четырех лошадей и четырех слуг гонят в дорогу добыть пять праздных дрожащих от стуже созданий могли сменить теплые комнаты на холодные приятное общество на менее приятное Эмма не находила в себе сил умильно поддакивать, чему он, несомненно, был приучен, пролепетать что-либо равнозначное тому «Вы совершенно правы, мой ангел», которую он, вероятно, слышал всегда от спутницы жизни, но ей достало твердости хотя бы удержаться от ответа. Соглашаться она не могла, ссориться не хотела. Ее героических усилий хватило на то, чтобы промолчать. Она предоставила ему говорить, а сама, не размыкая губ, играла ларнеткой и плотнее куталась в накидку. Подъехали к дому викария, карета развернулась, опустили подножку, и мистер Элтон, весь в черном, щеголеватый и улыбающийся, тотчас оказался подли них. Эмма с удовольствием предвкушала перемену в разговоре. Мистер Элтон был сама обаятельность, сама оживленность. Он был, правду сказать, столь оживлен, произнося приличные случаи учтивости, что, вероятно, — подумала Эмма, — располагал иными сведениями о Гарри, чем те, которые дошли до нее. Одеваясь к обеду, она послала справиться о больной, и ответ был «все тоже не лучше». «Вести, которые я имею от миссис Годдард», — сказала она, — когда он сделал передышку, не столь утешительный как я надеялась. Мне ответили — не лучше. Лицо его мгновенно вытянулось, голос исполнился чувствительности. — Ах, да! — отвечал он. — Сколь не жаль, но я как раз собирался сказать вам, когда я, возвращаясь переодеться, наведался по пути к миссис Годдард. Мне сообщили, что мисс Смит чувствует себя не лучше, ничуть не лучше, скорее даже хуже. чрезвычайно опечален и встревожен, льстил себя надеждой, что, получив нынче утром известные нам целительные средства, она непременно поправится. Эмма улыбнулась. «В части нервов мой визит, возможно, доставил ей облегчение», — сказала она, «однако даже мне не по силам заговорить больное горло. Она в самом деле очень сильно простужена. Ее осмотрел мистер Перри, как вы, очевидно, слышали». Да, у меня было впечатление, то есть, нет, не слышал. Ему хорошо знакомы ее ангины, и, я надеюсь, завтрашнее утро принесет нам более добрые вести. Но все-таки за нее нельзя не тревожиться. Какая потеря для нашего сегодняшнего общества. Ужасающая. Да, именно так. Ее будет недоставать каждую минуту. Ответ был надлежащий. Вздох, которым он сопровождался, мог вызвать лишь одобрение. Однако непродолжительность печали противоречила всем правилам. И ему неприятно поразило, что уже через полминуты он заговорил о другом, и прежнее радостное воодушевление слышалось в его голосе. — Что за превосходная мысль, — говорил он, — пользоваться в карете овчинным пологом? Какое удобство создает подобная предусмотрительность? Вовсе не чувствуется холод. Право же современные приспособления довели карету благородного человека до совершенства. Путник огражден и защищен от капризов погоды столь надежно, что ни единое дуновение воздуха не проникает к нему без его воли. Погода просто теряет значение. Сегодня очень холодно, а мы сидим себе здесь и в ус не дуем. «Ха, смотрите, вот и снежок пошел!» «Да», — отозвался Джон Найтли, — И, думаю, нас ждет обильный снегопад. На то и Рождество, — заметил мистер Элтон. По времени и погода. И вы подумайте, как счастливо для нас сложилось, что снегопад не начался вчера и не помешал нашей сегодняшней поездке. А очень мог бы, потому что мистер Вудхаус вряд ли решился бы ехать, если б накануне выпало много снегу. Ну, а нынче нам не страшен. Теперь самое время для дружеских встреч. На Рождество всякий созывает к себе друзей, и мало кто задумывается о погоде, как бы она ни злилась. Однажды я из-за снегопада на неделю застрял в доме приятеля, вспоминая об этом с наслаждением. Приехал на один вечер и не мог выбраться обратно ровно семь суток. Лицо мистера Джона Найтли... изобразила неспособность постигнуть, в чем заключалось наслаждение. Однако он ограничился сухим возражением. «Не желал бы я из-за снегопада застрять на неделю в Рэндалсе». В другое время Эмму позабавил бы этот разговор, но теперь все прочие чувства в ней заглушало недоумение. Мистер Элтон в радостном предвкушении званого обеда, казалось, и думать забыл о Гарриет. «Нас ждет пылающий камин, уют и нега», — продолжал он, — «очаровательные люди, мистер и миссис Уэстон. Миссис Уэстон поистине выше похвал, а он в воплощении всего, что мы ценим в ближнем, такой гостеприимный хозяин, любитель общества. На сей раз оно будет немногочислено. Однако, когда небольшое общество составляют избранные, ничто, пожалуй, не может быть приятнее». В столовой миссис Уэстон с удобством помещаются десять человек, не более. Если вы спросите меня, я скажу, что предпочтительней в подобном случае не досчитаться двух из этого числа, нежели двух к нему прибавить. Вы, думаю, поддержите меня? Обратясь с умильным видом Кэмми, в вашем согласии, я, думается, могу быть уверен, хоть мистер Найтли, привыкший к многолюдным вечерам в столице, быть может, и не вполне разделяет наши взгляды. Я не имею никакого представления, сэр, о многолюдных вечерах в столице. Я никогда и никому не езжу обедать. — Вот как? — с изумлением и жалостью. — Не предполагал, что занятие юриспруденцией — столь рабский труд. Что ж, сэр, придет, должно быть, время, когда вам за все это воздастся, когда в жизни вашей будет меньше трудов и гораздо больше удовольствий. — Для меня... возразил джон найтли когда карета въезжала в ворота первым удовольствием будет вновь по добру по-здорову очутиться в харфилдде